Дорогие друзья, мы рады нашей новой встрече. И сегодня хотели бы начать знакомство с книгами Франсин Риверс из серии Родословная благодати, повествующих о женщинах, чьи имена вписаны в родословие Иисуса Христа. История, написанная в жанре исторического романа, рассказана на основе библейского повествования. Основной сюжет и ключевые диалоги предоставила именно эта книга. Мы живем в тревожное время, и женщины Библии указывают нам путь. Уроки, которые мы можем извлечь из истории их жизни, драгоценны сегодня так же, как и тысячи лет назад. Сегодня Мария, женщина послушания. Но прежде мы бы хотели напомнить нашим постоянным и новым слушателям не стесняйтесь ставить лайки, если вам нравится быть с нами, и оставлять комментарии, если что-то хочется сказать. Ведь именно так работают алгоритмы Ютуба. Благодаря вашим лайкам и комментариям это видео быстрее распространится в интернете. Благодарим вас за это. Итак, Франсин Риверс. Мария, не усомнившаяся, желаем вам приятного прослушивания. Этот роман посвящается Джейн Джордан Браун, «Женщине веры». Из Евангелия от Матфея, из первой главы. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Место и время действия. У тебя родилась дочь. Повивальная бабка подняла плачущего младенца, и Анна, обессиленная после тяжелых многочасовых родов, опустилась на постель. При этом известии у Анны упало сердце. Она повернулась лицом к стене, не дожидаясь, когда повивальная бабка обрежет пуповину, вымоет ребенка и натрет его дрожащее тельце солью, чтобы он не заболел. «Твоя дочь!» — сказала пожилая женщина и протянула матери ее дитя. Анна нежно взяла на руки крошечного младенца и заплакала, зная, как горько будет разочарован ее муж. Он, постясь, молился о сыне. Поцеловав девочку, Анна передала ее повивальной бабке. «Отнеси дочку отцу, чтобы он благословил ее». Когда женщина вышла, Анна переменила позу, сморщившись от боли. Она вся напряглась, пытаясь расслышать, что говорит ее муж, но услышала только взволнованный голос старшей дочери, Марии. — Отец, можно я подержу ее? О, она такая хорошенькая! Иоаким говорил слишком тихо, чтобы Анна могла разобрать его слова. Когда муж вошел к ней, она взглянула на него, пытаясь понять, о чем он думает. Во взгляде Иоакима не было упрека, но Анна поняла, что он расстроен. Наклонившись к жене, он передал ей наврожденную. Что он мог сказать, чтобы успокоить себя и жену. Бог не щел нужным дать им сына. Я люблю ее, сказала Мария. Мы все любим ее, быстро ответил Иоаким. Однако Анна все понимала. Сын работал бы вместе с отцом, сын пошел бы в синагогу служить Господу, и отец мог бы гордиться им. Сын заботился бы о матери, если бы отец умер. Сын вырос и выступил бы против угнетателей Израиля, или даже стал бы долгожданным избавителем, мессией, о котором молился весь Израиль. А девочка... Какая польза от девочки, что она может делать, кроме ежедневной работы по дому? Она всего лишь еще один род, который надо кормить до тех пор, пока отец не подыщет ей подходящего мужа. Я хотела назвать ее Деворой, тихо проговорила Анна, опустив голову. Новорожденная выглядела более хрупкой, чем ее сестра, и лицо ее было таким кротким, что заставляло материнское сердце сжиматься от нежности». «Мы назовем ее Марией», — сказал Иоаким. Ну, Мария — это мое имя», — возразила старшая дочь, переводя взгляд с матери на отца. Иоаким положил руку на голову дочери и мягко произнес «А твоя сестра будет маленькой Марией». Анна обратилась к старшей дочери. «Не расстраивайся, дорогая, иди погуляй, я хочу поговорить с твоим отцом». Оставшись наедине с Иоакимом, Анна внимательно посмотрела на него. «Ты не хочешь подумать о другом имени? Девора — хорошее имя, Марии очень много. Это имя стало самым распространенным в Израиле». «Когда так будут звать всех девочек в Израиле, тогда, вероятно, Господь услышит мой вопль». Голос Иоакима дрогнул. Краска залила его щеки, он отвернулся от жены. Ее имя Мария. С этими словами он вышел. Анна слышала, как он велел старшей дочери пойти поиграть с подружками и не заходить к маме, чтобы та могла отдохнуть. Анна изучала личико новорожденной. «Мария!» — прошептала она. «Моя маленькая драгоценная Мария!» На сердце у нее было тяжело от того, что обе ее дочери будут носить имя, которое означало «горькое», «страдающее». Имя Мария говорило о глубине отчаяния каждого иудея, жившего под римским гнетом. Имя Мария было воплем к Господу о спасении. Сев на кровати, Анна положила ребенка себе на колени. Она распеленала дочку, погладила ее ручки и осмотрела ножки. Слезы потекли по щекам Анны, когда она поцеловала крошечную ручку малышки и сжала ее тоненькие пальчики. Кожа маленькой Марии была мягче, чем мех зайчонка. «Господи, Господи, сделай так, чтобы ее имя значило нечто большее, чем просто горько и страдающее». Пусть оно будет означать сила от Господа. Пусть оно будет означать Бог, твердыня сердца ее. О, Господи!» — тихо плача Анна прижала девочку к груди. «Пусть имя Мария напоминает нам о том, что мы должны повиноваться без страха». Глава первая Мария сидела одна под горчичным деревом, закрыв лицо руками. Неужели все невесты испытывают то же ощущение потерянности и беспомощности, которое сейчас испытывала она, потому что другие люди за нее уже обо всем договорились, обменялись дарами и решили ее будущее? Марию пугало то, что ей придется жить с мужчиной, которого она едва знала. Ей было известно только то, что ее отец восхищался Иосифом и помог ему, когда тот три года назад пришел в Назарет. «Он из нашего колена, Анна», — радостно сообщил Иоаким после встречи с Иосифом в синагоге. «Он происходит из царского рода Давида». «Он женат?» — спросила мать и взглянула на Марию. Иоаким очень скоро узнал, что Иосиф искал жену из колена Иудина, рода Давидова, молодую женщину, благочестивую и богобоязненную, и решил попытаться устроить будущее своей дочери. Мария знала желание своих родителей. Старшая сестра была замужем за Назарянином, и родители надеялись выдать младшую дочь замуж за человека из их колена. Конечно, он должен быть благочестивым, добрым, способным обеспечить ее и всех детей, которых она родит ему. Поэтому Анна и Иоаким часто приглашали Иосифа. Он их вполне устраивал. «А почему он не нашел себе жену в Вифлееме?» — спросила однажды Мария. «А почему ты спрашиваешь об этом?» — недовольно произнесла Анна. «Просто поверь, что Бог послал его сюда, к нам, в Назарет». Отец был менее склонен верить в то, что Бог занимается личной жизнью простого плотника или бедняка с подорванным здоровьем и дочерью на выданье. Иосиф, как и любой человек, нуждается в работе, а Сипфорис разрастается. Плотники и каменотесы могут там заработать больше денег, чем в Вифлееме. Мужчины начали договариваться насчет брака, но когда Иоаким умер, будущее Марии пришлось решать Анне, ее матери. А она не намеревалась медлить с этим вопросом. «Твой отец не хотел спешить с твоим замужеством», — сказала она, — «но время может стать нашим врагом. Ты уже готова к тому, чтобы стать женой, и, учитывая наши обстоятельства, мы не можем терять времени». Я уже поговорила с Иосифом, он согласен взять тебя в жены. Теперь все будет хорошо, Мария. Нам не придется самим заботиться о себе. И вот теперь Мария сидела под горчичным деревом, спрятав лицо в ладони. Ну почему бы им с матерью не начать самим зарабатывать себе на жизнь? Бог обещает заботиться о тех, кто уповает на Него. Мария верила Божьим обетованиям. Все, чего она когда-либо желала, — это быть ближе к Господу. Ее сердце жаждало Бога. Она стремилась к Нему, как загнанный олень, стремится к водоему. Как бы она хотела находиться среди тех людей, которых Бог вывел из Египта. Какое это благословение — первыми услышать закон, увидеть чудеса Божьи, воду, бьющие из скалы, манну небесную. Иногда Мария жалела, что не родилась мужчиной. Тогда она могла бы уйти в пещеру Кумрана и посвятить свою жизнь Богу. Может быть, она никак не могла разобраться в своих чувствах, потому что ей не хватало жизненного опыта? Сильное стремление к Богу иногда ставило Марию в тупик. Как могла она любить Господа всем сердцем, всей крепостью и всем разумением своим, если должна была выйти замуж? Как могла она всем своим существом принадлежать Богу и в то же время оказывать должное почтение мужу? И тем не менее Мария признавала, что в замужестве были свои плюсы. Женщины очень уязвимы. Как часто она слышала цокот копыт, предвещающий приближение римского войска к их маленькому городку Назарету. Сколько раз она видела римляну городского колодца, наполняющих свои мехи водой. Потом они забирали у возмущенного, но вынужденного подчиняться населению продукты, которые были им нужны. Иногда римские солдаты брали с собой девушек и, уходя из города, оставляли их обесчещенными. Жизнь беззащитной женщины, особенно молодой, была невыносимой. Мать научила Марию убегать и прятаться каждый раз, когда она слышала приближающийся грохот конских копыт или марширующих ног. Страх сдавил сердце девушки при этих мыслях, как если бы она сейчас услышала шум подступающего войска. Мир, навязанный Израилю Римской империей, принес евреям все, что угодно, но только не мир, потому что народ, к которому принадлежала Мария, боролся против господства римлян. Не лучше ли было остаться незамужней, чем вступать в брак и рожать в этот мир детей? Евреи всеми силами боролись против эллинистического влияния. Их гнев и жажда мести росли, готовые выплеснуться в кровопролитном сражении. Но были и такие, которые становились изменниками, отказывались от Бога Авраама, Исаака и Иакова и перенимали обычаи победителей. «Где же Бог?» – Мария знала. «И сейчас Он всемогущ так же, как и при сотворении мира». Правильно ли она делает, задавая себе вопрос, не сами ли евреи виноваты в своих сегодняшних бедах и в том, что подвергаются унижению со стороны римлян? Мария была знакома с историей своего народа. Она знала, что в прошлом Бог наказывал людей для того, чтобы заставить их вернуться к Нему. Почему Израиль из поколения в поколение должен был вставать на путь непослушания? И как долго это будет продолжаться?» Когда же Бог пошлет Избавителя? Все время, сколько Мария помнила себя, она слышала, как ее народ молил Господа об избавлении от римского гнета. Когда-нибудь Господь пошлет на землю Спасителя, которого Он обещал послать после того, как Адам и Ева лишились Его милости, того, кто будет творить правду, кто сотворит все новое, Мессию. Каждый день Мария молилась о его приходе, как молилась и теперь, сидя в тени горчичного дерева и пытаясь разобраться в вопросах, которые были выше ее понимания. Мария молила о спасителе, не находя себе места от того, что в ее стране не было мира, а ее будущее было определено другими людьми. О, Господи, когда же ты пошлешь нам избавителя? Спаси нас от иноземных притеснителей, которые поклоняются золотым идолам и высокомерно провозглашают своего своенравного императора Богом. Она не должна пытаться постичь все это. Она выйдет замуж за Иосифа. Вопрос уже был решен. Мария почитала свою мать и была готова исполнить ее волю. О Господь, Бог Израилев! Я не в состоянии постичь все, что происходит вокруг меня. Неужели, стремясь принадлежать только тебе, я совершаю ошибку? Помоги мне быть послушной, помоги мне стать хорошей женой для Иосифа, ибо ты, Вседержитель, и должно быть ты, выбрал этого мужчину для меня, твоей рабы. Сделай меня женой по сердцу твоему, сотвори во мне сердце чистое и дух правый обнови внутри меня. Неожиданно Мария почувствовала легкую дрожь. У нее перехватило дыхание, когда она подняла глаза и увидела перед собой мужчину. Девушка в изумлении уставилась на него, и ее сердечко, охваченное страхом, забилось гулкой и тяжело. Никогда она не видела столь величественного человека. Но, может быть, это солнце, светившее у него за спиной, придавало ему такой грозный вид? «Радуйся, благодатная! Господь с тобою!» Замерев, Мария сидела молча, размышляя об услышанном. Она закрыла глаза, а потом снова открыла их. Мужчина по-прежнему стоял перед ней, доброжелательно и терпеливо глядя на нее. Что означает его приветствие? Разве весь избранный народ Божий нельзя назвать благодатным? И почему он сказал, что Господь с нею? А может, это Господь? Страх овладел Марией, и она поспешила закрыть глаза, ибо всякий, кто посмотрит на Господа, умрет. «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». У Марии перехватило дыхание от этих слов, потому что ее самым заветным желанием было угодить Богу. Но Господь знал, что она была недостойна Его милости. Мария покраснела, вспомнив, как она противилась мысли о замужестве, хотя Иосиф любил Бога так же сильно, как и она. И вот сейчас незнакомец сказал ей те драгоценные слова, что наполнили радостью ее сердце. Мужчина подошел ближе и наклонился к Марии. «Ты зачнешь и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус».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 Незнакомец говорит, что она родит Мессию. Как только Мария осознала это, ей послышались голоса темных сил. Ты? Почему Господь избрал тебя, такую ничтожную личность? Мессия не родится от какой-то назарецкой крестьянки. Как это плохо, что такая недостойная девушка, как ты, воображает, будто она родит Мессию. Не слушай этого безумца, отвернись от него, не верь его словам, закрой глаза. «Молчи!» Однако Мария слышала и другой голос, спокойный и знакомый. «Каков твой ответ, Мария?» Мария встала и посмотрела на ангела. «Как будет это? Я о муже не знаю». Ангел мягко улыбнулся. «Дух святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Вот и Елисавета, родственница твоя, зачала сына в старости своей. Народ считал ее бесплодной, а она уже на шестом месяце, ибо для Бога нет ничего невозможного. Мария глубоко вздохнула, улыбнулась и прижала руки к груди. О, она знала, как Елисавета всегда хотела иметь ребенка. Для Бога нет ничего невозможного. Или совету подобится Сарре, которая родила Исаака в старости. Или совету будет как Анна, которая посвятила своего сына Богу. Слова ангела воодушевили Марию и укрепили ее веру. Ей захотелось отправиться к своей родственнице и самой увидеть это чудо, но перед ней все еще стоял ангел и ждал ее ответа. Если она согласится, то станет матерью Мессии, которого так ждал народ Израиля. Но почему Господь избрал ее, Мария не могла понять. Она была неграмотной бедной девушкой и жила в провинциальном городке, который большинство иудеев считало захолустьем. Однако, слушая раввина в синагоге, Мария узнала, что Бог часто использует для достижения своих целей людей простых. «Ничем не примечательных. Неважно, кем она была, Бог исполнит свои обетования. Ангел Господень просит ее принять участие в Божьем замысле, и ее сердце кричало радостное «Да!». Снова послышались голоса темных сил. «Ты действительно считаешь, что можешь стать матерью Мессии? Ты думаешь, что знаешь, как воздвигнуть Израилю Спасителя, Сына Божьего?» — Нет, я не знаю, — отвечало ее сердце, — но Бог знает. Собрав все свое мужество, Мария подняла глаза. — Я раба Господня, — произнесла она и протянула вперед руки. — Я соглашаюсь со всем, что он скажет. Да будет мне по слову твоему. Как только она закончила говорить, ангел исчез. Мария испуганно охнула. Она могла подумать, что все это ей только показалось, если бы воздух вокруг нее не вибрировал. Потрясенная, она прижала руки к груди, но вспомнила, что ангел Господень велел ей не бояться. Вздохнув, Мария опустилась на колени, подняла голову и протянула руки к небу. «Господи, да будет воля Твоя!» У Марии по спине пробежали мурашки, когда она увидела облако, спускающееся с неба. Тень от облака накрыла девушку, и она прижала руки к сердцу. Закрыв глаза, Мария вдохнула аромат весенних цветов, земли и неба. От нахлынувших чувств ей стало тепло, Мария задержала дыхание. На какое-то мгновение все вокруг замерло, не было слышно ни единого звука, казалось, весь мир о чем-то глубоко задумался. Исполнится пророчество, и Сын Божий, рожденный простой девушкой из галилейского городка, придет от семени Давидова. Иосиф в ужасе смотрел на Марию. «Ты думаешь, я поверю в эту историю?» Все его надежды на счастливое будущее рухнули. Он и предположить не мог, что такая девушка, как Мария, юная, милая, набожная, сможет обмануть его. Беременна. Иосиф был потрясен этим известием. Он закрыл глаза, пытаясь успокоиться и справиться с чудовищными мыслями, теснившимися в его голове. «Огласите ее! Сообщите ней равину! побить ее камнями!» «Нет!» — крикнул он, зажимая уши руками. Иосиф открыл глаза и увидел мать Марии Анну, которая, скорчившись, плакала в углу комнаты. Одна Мария оставалась спокойной. «Верь мне, Иосиф!» — она смотрела на него, и ее взгляд был невинен. «Поверь мне! Я знаю, ты поверишь!» Как она могла оставаться такой спокойной, зная, что он может убить ее одним своим словом? Существует только один способ забеременеть. Но для Бога нет ничего невозможного. И Бог избрал тебя, чтобы ты родила Мессию. Мария рассмеялась над его сарказмом и повеселела. А разве Бог не выбирает немощных, чтобы посрамить сильных? Ой, Иосиф! Мария в волнении сжала руки, подумая, Господи, Божий выбор непонятен человеку, он руководствуется не тем, чем руководствовался бы человек. Да я не могу поверить в это, не могу, это немыслимо. Он должен уйти из этого дома, он не может рассуждать здраво, видя Марию. Иосиф! Анна поднялась и бросилась вслед за ним. «Иосиф, прошу тебя!» — воскликнула она, когда Иосиф выбежал из дома, не прикрыв за собой двери. «Иосиф!» Он завернул за угол и быстро пошел по узкой улочке, направляясь к окраине городка. Иосиф не хотел, чтобы люди видели его в таком состоянии и задавали ему вопросы. Ему нужно было все обдумать. Когда Назарет остался далеко позади, Иосиф разрыдался. Что он должен был теперь делать? Забыть, что Мария — дочь человека, который помогал ему, человека, который был из того же рода, что и он сам? Мог ли он не обращать внимания на тот факт, что Мария носит ребенка от другого мужчины? Она совершила отвратительный грех — Если он теперь и женится на Марии, люди будут показывать на него пальцем. Его доброе имя, впрочем, как имя Марии, будет опорочено. Люди будут долго сплетничать о них. А что будет, когда родится ребенок? Все узнают, что он был зачат до брака, и начнут потихоньку шептаться за спиной его родителей. «Ну почему женщины такие немощные сосуды? Почему их так легко обмануть?» Иосиф сердито топнул ногой. Кто мог это сделать? Кто посмел соворотить невинную сироту? Почему Мария выдумала такую смешную и нелепую ложь, чтобы прикрыть свой грех? Лицо Иосифа искривила гримаса. Пришел ангел и сказал, что она родит сына Божьего. Да какой человек, находясь в здравом уме, поверит в эту историю? Когда Иоаким предложил Иосифу взять Марию в жены, Иосиф воспрял духом, у него появилась надежда. И вот теперь он оказался перед лицом катастрофы. Если он откроет грех Марии, то ему придется наблюдать, как люди камнями забьют дочь Иоакима до смерти, а вместе с ней умрет и ребенок, которого она носит. «Да, так и сделай», — хрипел злой голос. «Почему она не должна умереть за то, что предала тебя и своего отца? Почему она не должна понести наказание за то, что преступила закон, который ты почитаешь? Убей ее! Убей ребенка!» Иосиф сам испугался жестокости своих мыслей и возопил. «О, Господи, помоги мне!» Что я должен делать? Почему ты послал мне такую беду? Разве я не старался всю свою жизнь поступать по правде, как велит твой закон? Иосиф сел на землю и вцепился руками в волосы. Он стиснул зубы, и слезы отчаяния потекли из его глаз. За что, Господи, за что? Объясни. Солнце село, но Иосиф так и не решил, как ему поступить. Усталый он поднялся на ноги и побрел домой. Городские улицы были уже пусты, и никто не возвращался домой так поздно. Иосиф вошел в свою мастерскую и сел возле рабочего стола. Никогда прежде он не чувствовал себя таким одиноким. Где ты, Боже? Где ты, когда я так нуждаюсь в твоем совете? Иосиф думал, не обратиться ли ему за советом к Раввину, но он не был уверен, что Раввин сохранит тайну. Иосиф не хотел, чтобы кто-то узнал о поступке Марии прежде, чем он решит, что с ней делать. Он провел рукой по ерму, который вырезал, и взял инструмент. Возможно, за работой он успокоится. — Да кто он такой, чтобы осуждать Марию? Иосиф соблюдал закон, но понимал, что совершает установленные ритуалы не по велению сердца. Он проводил в синагоге многие часы, исполнял указания о десяти ниже этого однако глубоко в душе он бунтовал против римских угнетателей, против иго-продажных раввинов, против тяжелого бремени самого закона. Кто мог помочь ему разобраться в этих противоречиях? Волна гнева захлёстывала Иосифа всякий раз, когда он видел римского воина, насмехающегося над женщинами, когда слушал равина, разглагольствующего перед бедными вдовами о десятине, или богатого хозяина, уклоняющегося от обязанности заплатить работнику за его труд, или нищего, проклинающего тех, кто не мог ему ничего подать. Несмотря на то, что за всю свою жизнь Иосиф принес в жертву в Иерусалимском храме бесчетное число агонцев, он все равно не мог почувствовать себя полностью очищенным от греха. Кровь жертвенного агонца покрывала его грех, но потом он снова грешил. Он хотел жить праведно, но снова и снова терпел неудачу. Вытянувшись на постели, Иосиф прикрыл глаза рукой. Он все еще не мог решить, как ему поступить со своей невестой. В законе было ясно сказано, как следовало наказать Марию за грех, который она совершила. Но сердце Иосифа разрывалось при мысли о том, что Мария должна умереть. Он закрыл глаза, решив, что утро вечера мудренее. Но и во сне Иосифа мучили кошмары. Он слышал гневные голоса и пронзительный крик девушки. — Иосиф пытался убежать, но его ноги увязли в песке. Пока он выбирался из песка, его окружила тьма, и он услышал, как кто-то сказал из этой тьмы, «Убей девицу! Убей ее и плод, который она носит!» Иосиф, сын Давидов, раздался другой голос, который молодой человек никогда прежде не слышал, но, тем не менее, тотчас узнал его. Над Иосифом стоял ангел в блистающих белых одеждах. «Не бойся принять Марию жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родив же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Иосиф с жадностью вслушивался в каждое слово, душа его трепетала от восторга. Всю свою жизнь он слышал разговоры о приходе Мессии. Со времен Давида иудеи ждали царя, который одержит победу над врагами Израиля. И более того, обетованный Мессия будет править всей землей. Наконец пришло время. Бог посылает помазанника своего. Иосиф увидит его. Он встанет рядом с матерью Мессии и будет защищать сына Божьего как родного. «Ты, простой плотник, собираешься стать их защитником?» Раздался зловещий смех, Иосиф зарыдал во сне. «Я убью их, и тебя тоже, если ты встанешь на моем пути!» Иосиф застонал и, перевернувшись на спину, открыл глаза. Тьма окружила его, страх сковал его душу, но вот раздался чей-то тихий голос. Он спасет людей своих от грехов их. Страстное стремление к праведности охватило Иосифа, подобно тому, как жажда охватывает заблудившегося в пустыне. Он вспомнил слова своего праотца Давида. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, не убоится ужасов ночи, ибо ангелом своим заповедает о нем охранять его». Сам Господь защитит его. Тьма отступила, и в окне Иосиф увидел звезды. Он долго смотрел на них. Улыбаясь, он снова уснул. Анна от радости заплакала, а Мария, казалось, нисколько не удивилась решению Иосифа немедленно жениться на ней. Она пересекла комнату, подошла к Иосифу, взяла его за руку и сказала... — Мне необходимо навестить свою родственницу Елисавету. — Мать запротестовала. — Зачем тебе идти туда? Елисавета живет в горах, это будет трудное путешествие. — О, матушка, это неважно. Елисавета беременна. — А как ты думаешь, что скажут люди, если ты выйдешь замуж за Иосифа и тут же уйдешь в Нагорную страну? — Какое значение имеет то, что скажут люди, если Господь велит мне идти туда? Иосиф понимал, что путешествие к Елисавете решит сразу несколько проблем. Ангел не велел им рассказывать всем жителям Назарета, что Мария зачала от Духа Святого и родит Мессию. А что будет, если это станет известно? Какую опасность это представляет для ребенка? Когда беременность Марии станет очевидной, по городу поползут слухи. Однако, если они пойдут к Елисавете... — Как только мы с Марией поженимся, мы навестим ее родственницу. — Но начнутся разговоры, — предупредила Анна. — Да, люди будут сплетничать, но осуждать будут больше его, чем Марию. Когда беременность Марии стала очевидной, некоторые из жителей Назарета поняли, почему Иосиф поспешил жениться на ней. женщины шептались у колодца, а мужчины в синагоге качали головами и цокали языками. Что они в действительности знали об этом Иосифе, кроме того, что он был плотником, пришедшим в их городок из Вифлеема? Несчастный Иаким. Он доверял плотнику, потому что тот был его родственником, потомком Давида. Конечно, теперь, когда стало очевидно, что Иосиф воспользовался своим супружеским правом прежде, чем оно было узаконено, воззупияли даже кости Иоакима. Некоторые горожане пошли к и потребовали наказать эту пару, чтобы другие молодые люди не думали, будто в Назарете оправдывается такое поведение». Равин объяснил, что Иосиф действовал согласно своему праву, узаконенному в договоре. Обмен дарами был произведен, и документ подписан. Из полумрака задней части синагоги донесся голос. — Ты не истребишь зло из вашей среды? Равин оторвался от чтения Торы. — кто это сказал? А разве в священном писании не сказано, что Господь ненавидит гордые очи и лживый язык?» Голос был глухой и мрачный, хорошо знакомый многим людям. «Мы должны истребить зло из нашей среды». Мужчины переглянулись, и голос зазвучал громче, но обвинитель по-прежнему оставался в тени. «Кто такой этот плотник, что позволяет себе не соблюдать закон?» «Кто эта девица, что ведет себя как развратница?» Один мужчина вскочил на ноги, щеки его пылали. «Он прав!» Другие согласились с ним. Старый раввин, сохраняя спокойствие, поднял руки. «Закон требует двух свидетелей. Пусть они выйдут вперед». Низкий гул пронесся над толпой собравшихся мужчин, но никто не тронулся с места. Мужчины поглядывали друг на друга. Дрожа, Равин снова развернул Тору. Господь также ненавидит лжесвидетелей, которые клевещут, и людей, которые сеют раздор между братьями. Он говорил тихо, но каждое его слово было отчетливо слышно. Обвинитель отступил. Вскоре после этого римские воины огласили в Назарете повеление императора Августа, и все слухи о Марии и Иосифе прекратились. Начиналась перепись всех жителей Римской империи. Народ был в смятении. Понимал ли этот римский бог, какой хаос вызовет его декрет? Приказ гласил, что каждый человек должен прийти в город, где он был рожден, чтобы там его зарегистрировали. Глава вторая Услышав о появлении кесаря, Иосиф сначала испугался. Он посмотрел на двух женщин, сидевших за столом. Одна из них была так юна и прекрасна, что при взгляде на нее у Иосифа сжалось сердце. Другая, постарше, казалось, была утомлена. Она была удрочена теми ужасными слухами о ее дочери, что ходили в последние недели. «Мы должны идти в Вифлеем», — произнес Иосиф в тишине. Он объяснил женщинам, как обстоят их дела. Мария взглянула на мать. Анна молчала, покачивая головой. «Мария скоро рожать, Иосиф». Но мы должны исполнить закон. А чей закон мы должны исполнить? Ты будешь рисковать жизнью моей дочери ради римского императора, и идолопоклонника, который возомнил себя Богом, да? Иосиф наклонился вперед и взял руку Анны. Матушка, исполняется то, что сказано в Писании. С детства Иосиф знал, что Мессия родится в Вифлееме.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 «Ты можешь пойти с нами, матушка. Пойдем, ты увидишь, как придет великий день, Господень!» «Да!» — произнес Иосиф, слегка сжимая руку Анны. «Пойдемте с нами!» «Нет!» — резко ответила она и выдернула руку. «Мой дом здесь, в Назарете. И дом Марии тоже!» Анна встала и, вскинув голову, спросила Иосифа. «Как ты можешь даже думать о таком путешествии? Ведь Марии скоро рожать!» Иосиф понимал Анну. Она была матерью и не хотела, чтобы ее любимая дочь шла в Вифлеем, когда время родов было так близко. — Матушка, если вы не видите в том, что происходит исполнение Божьего обетования, то посмотрите на это как на средство избежать сплетен вокруг нашего брака. Анна повернулась к зятю. — так ты думаешь только о себе! — Тебя нисколько не беспокоит опасность, угрожающая моей дочери. «Матушка!» — воскликнула удивленная Мария. Мать умоляюще посмотрела на дочь. «Ты не можешь даже думать об этом, Мария!» «А ты!» — добавила она, снова взглянув на Иосифа. «Я не могу поверить в то, что ты собираешься забрать от меня Марию именно тогда, когда она нуждается во мне больше, чем когда-либо!» Мария изучающе посмотрела на Иосифа. Он упустил глаза, спрашивая себя, есть ли хоть какая-то доля истины в словах Анны. Не ошибается ли он, рассматривая повеление Кесаря именно таким образом? Не подвергает ли он жизнь Марии опасности, исполняя причудливые желания чужеземного императора? Неужели он должен не обращать внимания на пророчество в Вифлееме и отложить путешествие? Мария наклонила голову и произнесла. Я должна следовать за своим мужем. Ты должна оставаться дома и ждать, когда родится твой ребенок. Ты забыла руфь, мам? Не говори мне о руфе, гневно воскликнула мать. Это было давно. И, кроме того, она ради своей свекрови, которая рассказывала ей о Господе, оставила родителей язычников. Матушка, прошу тебя, отпусти меня, мягко произнесла Мария. Нет. Анна закрыла лицо руками и заплакала, вздрагивая. «Я думала, не может быть больше чести для моей дочери, чем носить помазанника Божьего. Но вы разрываете мне сердце. Как я узнаю, что с тобой все в порядке, что ты в безопасности?» Мария взяла руку матери и прижала ее к своей щеке. «Неужели Господь не защитит своего сына, мам? Разве Господь когда-нибудь не исполнял свои обетования?» Иосиф увидел в глазах Анны боль, когда та обняла дочь. Он слышал, что роды — это мучительный процесс. Опасности подвергались и мать, и ребенок. Кто будет принимать роды у Марии? — Прошу вас, Анна, пойдемте с нами, — обратился Иосиф к теще. На какое-то мгновение она задумалась, но потом отрицательно покачала головой. «Иосиф, Иоаким родился здесь, и я тоже. Я должна остаться здесь, а ты должен идти в Вифлеем. Возможно, такова воля Божья, чтобы я отпустила дочь с тобой». Анна через силу улыбнулась. «Разве в Писании не сказано, что мужчина и женщины должны оставить своих родителей и стать одной плотью?» Она погладила Марию по голове. «Ты права, дорогая». Ты должна идти со своим мужем. Твоя сестра и ее муж позаботятся обо мне. Лицо Марии осветилось улыбкой. — Конечно, ты вместе с ними пойдешь в Иерусалим на праздник Пасхи, и тогда мы снова встретимся. Глаза Анны стали влажными, но она не произнесла больше ни слова. Она заставила себя улыбнуться, а потом, когда Мария подошла к мужу и взяла его за руки, отвернулась от них. «Иосиф, мы пойдем в Вифлеем, мы зарегистрируемся там, а потом будем жить около Иерусалима, под сенью Бога». При этих словах Иосифа захлестнула волна радости, но мрачный голос тут же погасил ее. «Да-да, иди в Вифлеем, там ребенок родится под сенью моего раба». Ирода. После долгих размышлений Иосиф пришел к выводу, что разумнее всего будет заплатить деньги и присоединиться к одному из месопотамских караванов, следующих через Назарет. Поскольку время родов было уже близко, он с Марией должен как можно быстрее добраться до юга страны. поэтому будет лучше, если они пойдут старыми торговыми путями через горы, чем более легкими для путешественников средиземноморскими долинами или через Иорданскую равнину. Иосифу не нравилось путешествовать с иноземцами, но так они с Марией, по крайней мере, будут защищены от разбойников и львов. Мария плакала, когда они уходили из Назарета, а Иосиф, расстроенный ее слезами, не произнес ни слова. Вскоре высокие галилейские холмы остались позади. На востоке возвышалась гора Фавор. Через каждые несколько минут Иосиф оглядывался на свою юную жену, следующую за ним на ослее. Мария ехала, опустив голову, но Иосиф заметил, что она с каждым часом все крепче и крепче цеплялась руками за седло. Она не проронила ни одного звука, не произнесла ни одного слова жалобы. Только один раз подняла голову и с немым отчаянием посмотрела на мужа. Было ясно, что она очень устала от путешествия по горам. — Ой, Иосиф! Позволь мне пойти пешком, попросила Мария. Однако, когда он разрешил ей идти пешком, она утомилась еще быстрее. Когда они остановились на ночлег, Мария, прежде чем заснуть, немного поела. Улыбнувшись, впервые за весь этот день, она свернулась калачиком, прикрыла руками свой живот и тотчас уснула. Иосиф сидел рядом с ней и молился. Солнце село. Когда Мария стала дрожать от холода, Иосиф лег рядом с ней и укрыл ее своим плащом. На следующий день они пересекали прекрасную Изриельскую долину. «Какой свежий воздух, Иосиф!» — с улыбкой произнесла Мария, когда они шли по лесу. Иосиф потянул осла в сторону, чтобы дать жене отдохнуть на цветочной поляне — Слезы умиления выступили у него на глазах, когда Мария сунула ему за ухо полевую лилию. — Разве земля не славит Бога Иосиф? Ее глаза сияли, она протянула руки к голубому безоблачному небу. — О Господь! Наш Господь! Именем Твоим полна земля! Слава Твоя превыше небес! Иосиф взял руку жены и поцеловал ее. Как он любил Марию! В течение нескольких следующих дней Иосиф и Мария останавливались на ночле около ручьев. Потом начался долгий и тяжелый подъем в гору. На седьмой день путешествия Иосиф хмуро наблюдал, как караван, с которым они шли, уходил вдаль. А они с Марией должны были остаться на месте, чтобы соблюсти субботу Господню. Иосиф знал, что на следующий день они догонят караван, потому что тяжело погруженные животные не могли передвигаться так же быстро, как сильные ослы, которые несли на себе только легкую женщину и продукты в количестве, рассчитанном на одно путешествие. И все-таки Иосиф тревожился». Мария разломила хлеб и дала кусок мужу. Ее пальцы нежно коснулись его руки. «Бог хранит нас, Иосиф!» У нее были кроткие, как у голубицы, глаза. Однако силу ее веры можно было сравнить с силой льва. На следующий день после полудня они догнали караван и замедлили свой ход, чтобы подстроиться под медленный шаг животных. Они прошли мимо горы Гелвуй, где царь Саул и его сын Анафан были убиты филистимлянами. Они прошли через Дафан, где Иосиф, сын Акова, был продан своими братьями в рабство в Египет. Более четырехсот лет прошло с тех пор, как Бог говорил с Моисеем из горящего куста и послал его в Египет, чтобы освободить свой избранный народ от рабства. В течение сорока лет непокорные люди блуждали по пустыне, пока, наконец, их дети не вошли в землю обетованную. «Скоро земля обетованная будет снова принадлежать нам», — сказала Мария, поглаживая живот. «Бог восстановит справедливость». По мере того, как приближалось время родов, путешествие для Марии становилось все труднее и труднее. Всякий раз, когда Иосиф видел, как она наклонялась вперед и вцеплялась в гриву осла, его охватывал страх. Мария мало говорила, однако он видел, как шевелились ее губы, когда она усердно молилась о том, чтобы им удалось поскорее добраться до Вифлеема и найти там приют прежде, чем родиться ребенок. Иосиф тоже молился об этом. Караван остановился у городской стены Шумрома, и Иосиф молил Бога, чтобы купцы поскорее продали свои товары и снова двинулись в путь. Это был самарянский город, а самаряне могли легко убить Иудея и его беременную жену. Потом Иосиф и Мария вместе с караваном пошли на юг до Сихема, другого богатого самарянского города, населенного необрезанными язычниками. Трудно было представить, что именно в этом городе находится колодец Иакова. Иосиф отряхнул пыль со своих ног, когда они покидали Самарию. Караван прошел около Селома. Когда-то в нем находился ковчег Завета. Теперь это был новый город, возведенный на месте руины и разубитых алтарей. Иосиф и Мария отошли от каравана, чтобы помолиться в синагоге в Вифиле, потому что именно там Авраам принес жертву Богу, а Иаков увидел ангелов, поднимающихся и спускающихся по лестнице, ведущей на небо. Увидеть святой город Иерусалим и башни великого храма, сияющие в лучах заходящего солнца, они смогли только тогда, когда вошли в Раму. «Потерпи еще один день, Мария!» — просил Иосиф. Он был встревожен тем, что она стала быстрее уставать и хуже выглядела. В Иерусалиме, как всегда, было шумно, когда Мария и Иосиф вошли в него. Иосиф натянул поводья, чтобы осел шел помедленнее, пока за ними наблюдала группа римских солдат. Впереди возвышались крепость, названная в честь Марка Антония, и храм с позолоченными карнизами и шпилями. Иосиф взял руку Марии и поцеловал ее. Пути Господние неисповедимы. Я думал, Мессия родится на Сионе, в святая святых. Они добрались до Вифлеема уже в потемках. Маленький городок, в котором в основном жили пастухи, теперь был переполнен людьми, выходцами из дома и рода Давидова, пришедшими в свой родной город для того, чтобы исполнить повеление кесаря. Очередь на регистрацию найти было нетрудно. Иосиф вместе с Марией стоял в ней до тех пор, пока не подошел его черед назвать свое имя и количество членов семьи. «Иосиф из колена Иудина и моя жена Мария». Римлянин поднял голову ровно настолько, чтобы заметить положение Марии. Он поставил галочку, отметив наличие ребенка. «Лишний налог не помешает». «Следующий!» — нетерпеливо крикнуло он, не удостоив их больше своим вниманием. «Ох, Иосиф!» — простонала Мария, обхватив руками живот и наклонилась вперед. «Я, я, я, я, я найду для нас комнату!» Он обнял жену и, поддерживая ее, помог ей сдвинуться с места. На каждом углу, критикуя декрет императора, толпились люди, такие же путешественники, как и они сами. Иосиф снова усадил Марию на осла, но каждый шаг животного только увеличивал ее муки. Иосиф видел это по ее глазам. Не раз он останавливался у дверей постоялых дворов только для того, чтобы услышать от хозяина один и тот же ответ. — Мест нет, проходите. «Иосиф — Иосиф! Мария склонилась к шее осла, она дышала с трудом. — Ох, Иосиф! Никогда прежде он не видел в ее глазах такого панического страха, и это повергло его в ужас. Стараясь не упасть, Мария вцепилась в гриву осла. Иосиф быстро снял ее со спины животного и осторожно опустил на землю возле стены последней гостиницы. Он постучал в дверь. «Пожалуйста!» — сказал он, когда дверь отворил какой-то мужчина. «Пожалуйста! Может, у вас найдется для нас комната? Моя жена рожает!» Мужчина посмотрел мимо Иосифа и скривился, когда увидел Марию. «Здесь для вас нет комнаты. Идите прочь!» «Ну, будьте милосердны!» Иосиф схватился за дверь, прежде чем мужчина успел захлопнуть ее. «Пожалуйста! Ну, умоляю вас!» Да умоляй, сколько хочешь, проворчал хозяин постоялого двора, но от этого ничего не изменится. Он взглянул на Марию, и в его глазах мелькнуло сострадание. Да будь проклят римский пес, который заставил таких, как вы, тронуться в путь. Он вытолкал Иосифа и захлопнул дверь. Послышался громкий стук. Это хозяин закрыл двери на засов, не собираясь впускать в свою гостиницу кого-либо еще. Дрожа, Иосиф повернулся к Марии. Ее глаза стали огромными. О, В ее голосе слышалась боль. Она обхватила живот руками и вытянула вперед ноги. Иосиф бросился к ней и взял ее за руки. Держись! Мария, держись! Боль отступила, и Мария взглянула на мужа. В ее глазах читался испуг, они были влажными от слез. «Где бы мы с тобой ни находились, он скоро родится». «О, Господи, помоги нам!» Иосиф обмотал вокруг пояса поводья и поднял Марию на руки. «Господи, укажи мне, куда нам идти!» «Господь поможет нам, Мария!» — говорил он, неся жену на руках. «Он поможет нам!» Иосиф боролся с сомнениями, одолевавшими его, Мария застонала и вся напряглась. Страх охватил Иосифа. Отчаянно ища помощи, он гляделся вокруг. Неподалеку, привалившись спиной к городской стене, сидела старуха, закутавшаяся в старое изношенное одеяло. «Эй, посмотри там, внизу есть пещеры». Из-под грязного одеяла показалась худая рука, костлявый палец указал куда-то вниз. Зимой пастухи держат там свои стада, но сейчас они вывели скот на холмы. «Да благословит тебя Господь!» Иосиф, неся Марию на руках, спустился с холма и пересек поляну. Вскоре он увидел вход в пещеру и направился к нему. Войдя в темную нишу, он сморщил нос. В пещере было сыро, пахло дымом и навозом. Вслед за ними в пещеру вошел осел и сразу направился к задней стене, где находилась кормушка для животных. Мария снова напряглась и вскрикнула. Иосиф покраснел от стыда, когда увидел грязный пол пещеры. «Это место, где должен родиться мессия!» Его глаза наполнились слезами. «Здесь, Господи?» «Сейчас он родится!» — произнесла Мария. «Ой, Иосиф! Иисус приближается!» Что он знал о том, как помочь рожениться? Успеет ли он найти повивальную бабку? Хотя даже если бы у него было для этого время, где он смог бы найти ее, и что могло бы случиться с Марией в его отсутствии?» «Постой здесь минутку!» Иосиф поставил Марию на ноги. «Держись за это перекладину, а я приготовлю для тебя место». Он нашел вилы и разбросал в около стены столому, затем вытащил из тюка, привязанного к спине осла, одеяло и застелил им солому. После этого он помог Марии лечь. «Постарайся отдохнуть, пока я буду разжигать огонь и найду воды». Растопку для костра и дрова Иосиф нашел рядом с входом в пещеру, а воду в бочке возле кормушки. Он попробовал воду, но, удивление, она оказалась свежей. Через несколько минут в ямке, выкопанной почти в центре пещеры, горел маленький костер. От многолетней копоти потолок почернел. Пол был покрыт слоем затвердевшего навоза сотен животных, которые в течение многих лет укрывались здесь от стужи. «Прости, Мария!» Иосиф встал на колени рядом с ее постелью. По его щекам, теряясь в бороде, текли слезы. «Прости, что я не смог найти для тебя лучшего места!» Она взяла его руку и прижала к своей щеке. «Бог привел нас сюда!» Иосиф ощущал ее боль как свою собственную. Впервые в жизни он пожалел, что он всего лишь простой плотник и совершенно не разбирается в этих вопросах. Он просил у Бога мудрости, помощь, молил, чтобы у Марии прекратились сильные боли, чтобы она благополучно родила ребенка. Мария медленно выдохнула, и Иосиф увидел, как на одеяле, на котором она лежала, появилось влажное пятно. — Скажи, чем я могу помочь тебе? — Ничем. Пальцы, сжимавшие его руку, немного расслабились. Пересиливая боль, Мария улыбнулась мужу. — Разве женщины не испытывают эти муки с тех самых пор, как Адам и Ева покинули Эдамский сад? Она закрыла глаза, когда вслед за первой схваткой наступила вторая. Ее пальцы снова сжали руку Иосифа. В промежутке между схватками Мария задышала часто и тяжело. «Мама дала мне маленький мешочек соли, ножики сланца, нитки и ткань. Они в тюке. Достань их!» — попросила Мария мужа. Он нашел все, что она перечислила — Мне понадобится вода, Иосиф. В бочке есть свежая вода, я наполню мех. Положи его рядом со мной и выйди из пещеры. Но Мария, ей было всего так мало лет, совсем ребенок, как она справится? Она повелительно повторила. Иди, Иосиф, я знаю, что делать. Перед нашим уходом из Назарета мама меня всему научила. «Конечно, Господь будет руководить мною, как Он до сих пор руководил нами». Она сжала зубы и приподнялась. «Иди!» Иосиф вышел. Слишком возбужденный, чтобы спокойно сидеть, он расхаживал возле пещеры, не переставая молиться. Он услышал, как застонала Мария и замер на месте, внимательно прислушиваясь на тот случай, если она передумает и позовет его к себе». Услышав шуршание сена, он снова принялся шагать, глядя на светящиеся точки на темном ночном небе. Иосиф почувствовал, что вокруг него сконцентрировались некие силы, будто невидимые существа приблизились к пещере, чтобы стать свидетелями совершающегося в ней события. Были ли это ангельские силы или демонические, он не знал. С бешено колотящимся сердцем Иосиф остановился у входа в пещеру, умоляя Бога о помощи. Пронесся ветер, и Иосифу показалось, будто он слышит смех и чей-то мрачный голос. «Ты действительно веришь, что сможешь защитить их от меня?» Иосиф упал на колени и, протянув руки к небу, взмолился Богу, восседающему на своем святом престоле. Господь, Бог наш, Создатель неба и земли, защити Марию и своего сына от того, кто хочет погубить их. Иосиф протянул руки, пытаясь защитить дорогих ему людей от всякой силы, способной причинить им вред. Холодный ветер утих, и воздух снова потеплел. Иосиф услышал шум крыльев, и его сердце постепенно успокоилось. Он вспомнил слова из Писания, «Не бойся, ибо я с тобою, и я с тобою». Сидя на корточках, Мария издала последний громкий крик и Сын Божий в воде и крови выскользнул из ее чрева. Наклонившись, Мария взяла его на руки и прижала к груди, приветствуя его приход в мир радостными слезами. В холодном ночном воздухе раздался младенческий плач, и Мария начала быстро действовать, перевязывая нитками пуповину, прежде чем перерезать ее. С восторгом, глядя на своего ребенка, она омыла водой его сморщенное тельце и во избежание какой-либо инфекции натерла его кожу солью. К ее удивлению он выглядел так же, как и любой другой ребенок. Она не увидела и намека на славу и величие его всемогущего отца. Десять пальчиков на руках, десять на ногах, густые черные волосики, крошечные ножки и ручки, сморщенное личико. Смеясь от счастья, Мария аккуратно спеленала сына и снова прижала к себе, целуя и нежно укачивая. Иисус! прошептала она, мой драгоценный Иисус! Ее переполняла радость. Она держала на руках надежду Израиля, помазанника Божьего Сына Человеческого, Сына Божьего. Закрыв глаза, она тихонько помолилась. Помоги мне стать Ему хорошей матерью. Господь, о, помоги мне! Сделав все, чему научила ее мать, Мария поднялась на дрожащих ногах. «Иосиф!» — тихо позвала она мужа. «Иди, посмотри на него!» Иосиф быстро вошел в пещеру. Его лицо было бледно и покрыто капельками пота, как будто он, а не Мария, мучился в родах. Она тихо и радостно рассмеялась и посмотрела на Иисуса, спавшего у нее на руках. Но «Ну, разве он не прекрасен?» Никогда ни к одному человеческому существу Мария не испытывала такой любви. Ей казалось, ее сердце вот-вот разорвется от избытка чувств. Иосиф подошел ближе и внимательно посмотрел на младенца. В его глазах мелькнуло изумление. У Марии от слабости дрожали колени, и она оглянулась вокруг, ища мягкую и безопасную постель для своего ребенка, но увидела только ясли. Положим в них немного соломы, Иосиф, и ему будет там тепло». Когда Иосиф приготовил постель, Мария поцеловала дитя, осознавая, что однажды этот ребенок вырастет, и от него будет зависеть судьба Израиля. «Все готово», — сказал Иосиф, и Мария подошла и положила Иисуса в ясли. Повернувшись, она почувствовала головокружение. Иосиф подхватил ее и уложил на постели свежей соломы. Ее веки отяжелели. «Прости, любовь моя», — тихо произнес Иосиф дрожащим голосом. «Здесь некому помочь тебе, кроме меня». Он снял с Марии испачканную одежду, осторожно обмыл ее тело и, как маленькую, одел в мягкую шерстяную рубашку, приготовленную для нее матерью, накрыл одеялами и подоткнул их вокруг нее точно так же, как она подоткнула одеяло Иисусу в его бедной, но теплой постельке. Мария удовлетворенно вздохнула. «Все хорошо, не правда ли, Иосиф?» Он нежно поцеловал ее. — Да, дорогая, все хорошо. Иосиф встал и подошел к яслям. Его сердце учащенно забилось, когда он взглянул на ребенка. Он оттянул край одеяла, чтобы увидеть лицо того, кто спасет свой народ. — Иисус! — прошептал он. — Иисус! Иосиф дотронулся до личика младенца и слегка коснулся его крошечной ладошки. Кожа ребенка была нежной, как бархат. Когда пальчики малыша сомкнулись вокруг его пальца, сердце Иосифа забилось еще сильнее. Никогда прежде он не испытывал такой неподдельной радости и одновременно страха. «Я должен стать его земным отцом, Господи! Простой плотник! Твой сын, конечно же, достоин лучшего отца, чем я!» Иосиф оглядел темные стены пастушьей пещеры, и слезы выступили у него на глаза. Ему стало стыдно. Он снова посмотрел на ребенка и с усилием сглотнул. «Прости меня, это дитя заслуживает того, чтобы быть рожденным во дворце! Прости меня!» По щекам Иосифа заструились слезы. Ребенок открыл глаза и посмотрел на него. Чувство стыда постепенно исчезло, и любовь наполнила сердце Иосифа. Склонившись над младенцем, он поцеловал крошечную ручку, державшую его палец, и страстное желание исполнить волю Божью охватило его. За спиной раздался звук шагов. Иосиф резко обернулся, заслонив с собой ясли. У входа в пещеру стоял старый пастух, а за ним молодой Они осматривались с восхищением и любопытством. «Здесь младенец», — старик вошел в пещеру, — «младенец, о котором возвестили ангелы». А «Ангелы?» — позади этих двух пастухов Иосиф увидел других, а за ними на поляне стояло стадо овец. «Ангел Господень явился нам, и слава Господня сияла нас», — сказал пастух, в то время как другие столпились у входа. Мы очень испугались, но ангел сказал, не бойтесь. Другой продолжил. Да, он сказал нам, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ныне родился в городе Давидовом Спаситель. Старый пастух перевел взгляд с Иосифа на Марию, спавшую на соломе, а потом на ясли у задней стены пещеры. Его глаза засветились надеждой. Да, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Да, и внезапно явилось с ангелами многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение. Слезы ручьем потекли из глаз Иосифа. Он повернулся к яслям и взял на руки Иисуса. Его имя — Иисус. При звуке этого имени пастухи упали на колени. На их лицах играл красный отцвет от пламени костра. Проснулась Мария. Увидев незнакомых людей, она подалась вперед к яслям. Иосиф подошел к ней с Иисусом на руках и сел рядом с ее постелью на корточке. Мария Господь возвестил рождение Иисуса Он рассказал ей как пастухи нашли их Улыбнувшись гостя мария устала опустилась на свою постель снова С ясной улыбкой она взяла у иосифа сына Божьего Иосиф и пастухи смотрели как она и Иисус снова уснули Господь пришел тихо произнес Иосиф Старый посту закрыл глаза, слезы текли по его бороде. «Да будет благословенно имя Господне!» Мария проснулась очень рано от крика Иисуса. Она вынула его из ясли и стала кормить, удивляясь тому, что Бог сотворил для нее. Ребенок сосал грудь, и каждое движение его крошечных губ наполняло ее восторгом и еще сильнее привязывало ее к сыну. Ночь была спокойная и тихая. Мария прижала к себе дитя. Она видела свет, струящийся через вход. Когда Иисус закончил есть, она осторожно встала. Снова положила сына в ясли и, морщась от боли в пояснице, закутала его в одеяло, уложенное в соломе. Накинув шаль, Мария подошла к выходу и посмотрела на предрассветное небо. Ей показалось, что одна звезда горит ярче, чем все остальные. Луч света словно прорезал покров небес, освещая город Давидов. Не говорил ли пророк Аиль, что, когда родится Спаситель, Господь явит чудеса на небе и на земле? Мария покрыла голову шалью. «Господь Всевышний, Творец всех людей, Ты обитаешь на небе на недосягаемых высотах, Ты Бог святой. Я люблю Тебя», — она прижала руки к груди, — «я преклоняюсь пред Тобой». Нет подобного тебе во всей вселенной. Мария закрыла глаза, сердце ее исполнилось покоя и надежды. Ты избрал меня, чтобы я стала матерью твоего сына. Твое царство грядет. Через него ты будешь царствовать на земле так же, как и на небе. Она снова подняла глаза к звездам «Благословенно имя Господне и благословенно имя Сына Твоего, Иисуса!». Подул ветер, и Мария начала замерзать. Но она закуталась в шаль, и, несмотря на холод, осталась стоять у входа в пещеру, вспоминая тот день, когда Ангел Божий возвестил ей о грядущем рождении Сына Божьего. Она размышляла о сне Иосифа, о том, как он принял ее и чудесное дитя, которое она носила. Мария думала о том, как римский император невольно повиновался воле Божьей, издав указ, заставивший Иосифа пойти в Вифлеем, чтобы исполнилось пророчество о месте рождения Мессии. Она думала о пастухах, услышавших от ангелов весть о рождении Спасителя. И чем больше Мария думала об этих событиях, тем больше она понимала, что ее разум не в состоянии постичь всего того, что Бог намерен совершить и совершает через своего сына. Мария перевела взгляд на окружающий ее пейзаж. На горе, возвышающейся над Вифлеемом, стоял дворец Ирода. Там жил земной царь, который так ревностно оберегал свою власть, что не остановился перед убийством своей жены Мариамны и двоих сыновей. Вздрогнув, Мария взглянула на освещенные окна громадного дворца. Казалось, они смотрели прямо на нее. Почувствовав усталость, Мария отошла от входа в пещеру. Она должна отдохнуть, чтобы быть готовой к тому часу, когда Иисус снова захочет есть. Зевая, она вернулась к постели, сделанной Иосифом. Шуршание соломы разбудило его. Он начал было подниматься, но Мария остановила его, положив ему руку на плечо. «Все хорошо. Спи». Иосиф притянул жену к себе и подоткнул одеяло. Он спросил, тепло ли ей. и еще крепче прижал ее к себе. А за стенами пещеры Божья стража стояла на часах, защищая Иосифа, Марию и младенца от того, кто хотел его погубить. Не найдя возможности проникнуть в скромное святилище, сатана в порыве ярости отошел прочь. Я найду другой способ убить того, кто угрожает моему владычеству. Его приспешники пришли сообщить ему, что с другого конца земли идут люди, которые хотят посмотреть на царя, о рождении которого им возвестила новая звезда. Я отправлю их к Ироду, и тогда на земле исполнится моя воля. Зловещий смех разнесся в ночном воздухе, но Мария и Иосиф спали. Только Иисус проснулся и слышал его. Глава третья Мария крепко прижимала к своей груди Иисуса, входя вместе с Иосифом во двор храма. Они пришли в Иерусалим для того, чтобы, согласно иудейскому закону, принести жертву за сына. Иосиф ходил от палатки к палатке, пока не нашел двух горлиц, которые, как он посчитал, вполне удовлетворят священника. Разглядывая двух маленьких птичек, Иосиф с сожалением вздохнул. «Если бы у меня были деньги на Агнца!» Глубоко тронутая его заботой Мария улыбнулась ему. Именно голубь перенес Ною весть о том, что Бог остановил потоп. Иосиф успокоился и обнял жену. Поднимаясь по ступенькам, они в благоговении смотрели на грандиозное здание храма, воздвигнутое Иродом. Глубокий манящий звук шафара заставил их взглянуть наверх, где на террасах находились священники, дувшие в длинные бараньи рога. Мария трепетала при звуке этого инструмента. У нее перехватило дыхание. Толпы людей входили и выходили из дворов храма. Гол тысячи голосов заполнял проходы. Блеяли овцы, ревели быки, мычали коровы. Кричали миновщики, звенели монеты, люди бронились и торговались. «Думаешь, Бог не видит, как ты грабишь меня?» — орал кто-то в ярости. «Да если не нравится, иди ищи, где тебе дадут больше. Ах, пусть Господь рассудит нас!» Иосиф быстро провел Марию через эту кричащую толпу во двор женщин, где собирались матери с детьми. Оставив ее там с Иисусом, он пошел к священнику, чтобы отдать ему для жертвоприношения двух голубиц. Среди женщин, державших на руках своих детей, ходил старец. Он останавливался около каждого ребенка, пристально вглядывался в его лицо, тихо благословлял счастливую мать и подходил к другой. Мария слышала, как одна женщина обратилась к нему, назвав его по имени. Это был Симеон. После короткого разговора с ней старец двинулся дальше. Мария почувствовала на себе его внимательный взгляд. «Кто этот ребенок?» — спросил он дрожащим старческим голосом. «Его зовут Иисус». Мария гордо приподняла своего сына и оттянула край одеяльца, чтобы старик мог полюбоваться им — Догадывался ли кто-нибудь, что она держит на руках Мессию? Она — простая крестьянка из Назарета. «Иисус», — тихо проговорил Симеон, — «Господь спасения, распространенное имя в Израиле. Каждая благочестивая девушка хочет носить в своем чреве того, кто спасет свой народ от грехов». Сердце Марии учащенно забилось, когда она заглянула в потускневшие глаза почтенного старца. Он был почти слеп, однако ей показалось, что он внимательно вглядывается в лицо младенца. Что-то побудило ее добавить. «Не я давала ему это имя, он родился с ним». Слегка нахмурившись, старец снова сосредоточенно посмотрел на ее сына. Он наклонился к ребенку, чтобы получше разглядеть его. Мария улыбнулась, когда Иисус проснулся и потянулся. Лицо старца вспыхнуло. Можно я подержу его? спросил он и протянул дрожащие руки. После недолгого колебания Мария дала ему Иисуса. Она внимательно следила за Симеоном и очень обрадовалась, когда заметила, что старец все более и более приходил в волнение. Иисус потянулся и ухватился ручонкой за длинные белые пряди волос, свисавшие с висков старца. Симеон судорожно вздохнул и всхлипнул. Мария, встревоженная, подошла к Симеону ближе, опасаясь, как бы тот не уронил ее малыша. Старец поднял голову, и Мария затаила дыхание. Она сразу заметила произошедшие в нем перемены. Глаза старца не были больше подернуты мутной пеленой, они были ясными и светились радостью. Сердце Марии забилось неистовой силой. Когда Иисус отпустил волосы Симеона, старец взял его крошечную ладошку и поцеловал ее. Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Как ты обещал мне, я увидел спасение твое, которое ты уготовал перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Симеон улыбался и плакал, не спуская глаз с Иисуса, как если бы никак не мог насмотреться на Него. «Господи, Господи!» «Мария!» — тихо произнес Иосиф, останавливаясь рядом с ней. «Все в порядке!» — ответила она, не замечая слез, текущих по ее лицу. «Вот благочестивый старец, который живет при храме, признал ее сына Мессией». Семён поднял голову и взглянул на Иосифа и Марию. Да хранит вас Господь и поможет вам направить это чадо на пути Господни. Многие в Израиле отвергнут его, и это будет их погибелью. Слово отвергнут пронзило сердце Марии. Да кто в Израиле отвергнет Мессию? Разве не все израильтяне страстно желали примирения человека с Богом? Священники и старейшины, конечно, с радостью примут его. Сам первосвященник выйдет приветствовать его. Симеон не объяснил свои слова. Он снова взглянул на Иисуса. Но для многих других он будет величайшей радостью. Он вернул Иисуса Марии. Затем, к ее удивлению, он протянул обе руки и нежно сжал в ладонях ее лицо, как будто бы она была его любимой дочерью. На его лице появилось выражение скорби и сострадания. «Откроется помышление многих сердец, и тебе самой оружие пройдет душу». Напуганная этими словами, Мария хотела спросить, что они значат, однако Иосиф нежно подтолкнул ее в спину. Мы должны идти, Мария. Повинуясь его повелению, Мария склонила перед Симеоном голову и пошла с мужем. Выйдя в притвор, Мария увидела, как люди расступались в стороны, уступая дорогу сгорбленной старухе, одетой в черное вдовье платье и спешащей во двор женщин. Мария услышала шепот. — Это Анна, дочь Фануиловой из колена Сирова. Моя мать говорила, что она пришла в храм, когда умер ее муж. Она посвятила свою жизнь служению Богу, день и ночь проводя в посте и молитве. — Говорят, она пророчится. Мария оглянулась и увидела, что Симеон стоял недалеко и взглядом провожал Иисуса. Отвернувшись от старца, Мария заметила, что старая женщина направляется прямо к ней и Иосифу. — Он пришел! — Анна с восторгом смотрела на Иисуса. Она протянула руки, закрыла глаза и подняла голову, градусно заговорила —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 Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. — Да, — захотелось крикнуть Марии, — мой сын разобьет такого сковывающие нас. Римляне не будут больше править миром. Мой сын будет царствовать, мой сын будет творить правду. Иосиф схватил Марию за руку и потянул ее за собой. «Мы должны идти, Мария. Мы сейчас же должны уйти отсюда». «Но она... она же возвещает день Господень». «Да, но шпионы Ирода повсюду, даже в храме». Мария поняла предостережение мужа. Ирод убил свою жену и двоих сыновей только потому, что вообразил их своими соперниками. Мессия представлял для него угрозу. Пророчество гласило, что однажды он уничтожит власть всех земных царей. Ах, Да-да, конечно, согласилась Мария, следуя за Иосифом, который увлек ее в гущу толпы. Она должна беречь своего сына, пока он не вырастет и не станет достаточно сильным для того, чтобы занять место, принадлежащее ему по праву. Они с Иосифом затерялись в толпе тех, кто хотел услышать, что пророчица говорила о грядущем Мессии. Сердце Марии все еще учащенно билось. Господь позаботился о том, чтобы о рождении Мессии было возвещено в храме. Когда они подошли к выходу, Мария встретилась взглядом с человеком, стоявшим у дверей храма. Его глаза были настолько холодны, что, глядя в них, можно было подумать, что смотришь в черную бездну его души. Никогда Мария не видела в человеческих глазах столько ненависти и ярости. «Иосиф — Иосиф! — вскрикнула она с тревогой, и муж крепко обнял ее за плечи. Мария прижала к себе Иисуса, и они начали спускаться вниз по лестнице. — Что ты увидела? — спросил Иосиф. «Человека, Иосиф, просто человека!» — ответила Мария, пытаясь успокоиться. «Человека, в глазах которого она увидела смерть». Иосиф решил, что будет лучше, если они останутся в Вифлееме, подальше от Назарета и сплетен об их столь поспешном браке. Вскоре после посещения храма Иосиф нашел маленький домик на окраине города, в котором они с Марией могли удобно устроиться. В нем было подходящее помещение для мастерской, где Иосиф мог заниматься своим ремеслом. Они переехали в этот дом со всем своим скромным имуществом. Иосиф уехал на несколько дней, чтобы найти деревянные болванки и запастись материалом. Вернувшись, он сразу начал изготавливать чаши, блюда и другую домашнюю утварь для продажи на рынках Иерусалима. Каждое утро Мария вместе с Иисусом отправлялась к колодцу, чтобы набрать свежей воды для хозяйственных нужд. Малыша наносила в одеяле, один конец которого перекидывала через плечо, и потом связывала его со вторым концом на боку, так, чтобы ребенок был у нее на груди. Когда Мария была занята домашними делами, малыш всегда находился рядом с ней. Он спал в люльке, сделанной Иосифом. Часто Мария приносила мальчика к Иосифу в мастерскую, чтобы муж мог увидеть, как растет их сын. «Он улыбается, Иосиф! Смотри!» Иосиф радостно смеялся вместе с Марией. В шесть месяцев Иисус начал садиться, в семь ползать. В девять месяцев он, схватив Иосифа за руку, встал на ножки. Иосифу нравилось, как малыш смеялся и то, что он был любознательным. В одиннадцать месяцев мальчик начал всюду ходить за своей матерью, а когда ему исполнился один год, в первый раз разбил колено. Иногда казалось, что Иисус ничем не отличается от других детей, но порой его взгляд становился одновременно и мудрым, и невинным, что вызывало у Иосифа чувство благоговения». Каждое утро и вечер Иосиф читал Марии и Иисусу свитки, которые хранились в его семье со времен Давида. Однажды вечером Иисус спокойно играл на циновке, заполняя маленький ковчег парами зверей, которых Иосиф вырезал из дерева. Иосиф отвлекся от чтения, чтобы посмотреть на сына, и сердце его исполнилось чувством радости и умиления. Мальчик сунул в ковчег двух овечек, закрыл дверцу, задвинув задвижку, и захлопал в ладоши. Иосиф опустил свиток на колени. «Мария, тебя никогда не удивляло то, что Иисус так много знает?» «Да, «Я каждый день удивляюсь этому», — ответила она, наблюдая за игрой сына. Иосиф печально улыбнулся. «Ну почему Бог не избрал более ученого человека, который мог бы дать Иисусу более достойный дом?» «Под «более достойным» ты подразумеваешь «более красивый»?» «Ну конечно, Сын Божий заслуживает более красивого дома». «А разве Бог не выбирает всегда то, что мир считает безумным для того, чтобы посрамить тех, кто называет себя мудрым?» Может быть, Бог избрал простую крестьянку и плотника потому, что Мессия послан спасти всех людей, а не только тех, кто живет в красивых домах и дворцах Иерусалима? Неожиданный стук в дверь заставил их насторожиться. Кто это может быть в такой час? Мария взяла Иисуса на руки и крепко прижала его к груди, в то время как Иосиф быстро свернул свиток и положил его в ларец, стоявший около стены. Когда Иосиф открыл дверь, Мария услышала голоса незнакомых людей. Они говорили на арамейском языке, запинаясь и с сильным акцентом. До нее донеслись утвердительные ответы Иосифа и радостное восклицание гостей. Иосиф оглянулся на жену, его глаза сверкали от волнения. «Эти люди пришли с Востока! Кто они?» Мудрецы, которые изучают небо, они следовали за новой звездой, которая, как они говорят, возвещает о рождении царя Иудейского, и они пришли поклониться ему. Мария сделала шаг вперед. — Пригласи их, Иосиф. — Они язычники, они осквернят наше жилище. — Да как они могут осквернить наш дом, если сам Бог послал их? Иосиф, согласившись, кивнул. Вернувшись к двери, он широко открыл ее. Мужчины в виноземной одежде вошли в маленький дом. Мария отступила к стене, чтобы освободить побольше места для вошедших, четверых мужчин и сопровождающих их слуг. С радостью и благоговением они взирали на Иисуса. Один за другим они опустились на колени и поклонились ему до земли. Иисус, сидя на руках Марии, начал ерзать, требуя, чтобы его спустили на пол. Она поставила его на ноги, внимательно наблюдая за незнакомцами и сыном. «Мы принесли дары», — запинаясь, произнес один из них. Повернувшись к своему слуге, он взял из его рук резной ларец и открыл его. Мария была поражена, когда увидела, что ларец полон золотых монет. Так много денег она видела только в храме на столах миновщиков. Иосиф не смог бы столько заработать за всю свою жизнь. Другой мужчина передал ей расшитый кожаный мешочек. Ладан. Третий поставил на пол еще один ларец с монетами, а четвертый опустил к ее ногам запечатанный алебастровый сосуд. Мира. Дары привели Марию в восхищение. Мудрецы принесли золото ее сыну, как дань будущему царю, ладан для курения в храме, миру, как благоухающий бальзам для умощения его тела. Иисус не обращал внимания на дары. Он топтался между мужчинами, пришедшими поклониться ему, трогал их лица, тюрбаны и заглядывал им в глаза. Он подошел даже к слугам. Они нагнули свои головы до самого пола, чтобы он мог дотронуться до них. Иисус уселся между ними, открыл свой маленький ковчег и вывалил оттуда всех зверушек. Иосиф рассмеялся. «Проходите, располагайтесь. Мы не богаты, но все, что имеем, к вашим услугам». Он разлил вино, разломил хлеб и с интересом слушал рассказ мудрецов об их долгом путешествии в Иудею. Мария сидела на циновке, рядом с ней играл Иисус со своим ковчегом и зверушками. Она слышала все, о чем говорили мужчины. Иисус начал зевать, и Мария взяла его на руки и отнесла в постель. И только тогда разговор зашел об опасности, угрожавшей ее сыну. Мы пришли к Ироду и спросили его, где родившийся царь Иудейский. Мы рассказали ему о новой звезде, о том, как проделали такой длинный путь, чтобы поклониться новорожденному царю. Иосиф внезапно побледнел. — И что же ответил вам царь Ирод? — Самый старый из путешественников важно сказал... Он позвал первосвященников и книжников и стал расспрашивать их. Они сказали ему, что Мессия должен родиться в Вифлееме Иудейском. Один из ваших пророков говорил «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств иудиных. ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». — Мы уже выходили из дворца, когда нас догнали слуги Ирода, — продолжал другой. Они шепотом сообщили нам, что царь хочет поговорить с нами с глазу на глаз. — Да, — вступил в разговор третий, — царь Ирод просил нас узнать о младенце все, что можно, и когда мы найдем сына Божьего, известить его, чтобы и он мог пойти поклониться ему. Мария увидела, что Иосиф забеспокоился. «И когда вы собираетесь идти к нему?» — спросил он волхвов. «Не тревожься, Иосиф!» — сказал самый старый из мудрецов. «Дела царя Ирода известны многим народам». Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Иосифа. «Посланник Божий приходил к нам и предупредил нас». чтобы мы не возвращались во дворец. Мария взглянула на Иосифа, но его внимание было полностью поглощено гостями. «Днем мы обычно спим, а ночью идем за звездой», — сказал другой. «Вчера, покинув дворец Ирода, мы остановились в гостинице в Иерусалиме». «И каждый из нас видел один и тот же сон», — заметил третий. «Совершенно одинаковый сон», — подтвердил самый старый из мудрецов и поднял руку, призывая своих товарищей к молчанию. «Нам всем было сказано, чтобы мы не возвращались к Ироду, а шли домой другим путем». «Ирод будет искать вас», — мрачно проговорил Осип. он будет искать группу волхвов с их слугами, но не найдет». Мы пойдем в разные стороны, в Вавилон, в Оссирию, в Македонию и Персию. У вас в запасе будет несколько дней, пока царь не поймет, что мы ушли. Тогда он начнет искать ребенка. Сердце Марии затрепетало от страха. Взглянув на Иосифа, она поняла, что он был встревожен не меньше, чем она. «Пора». — сказал старейший из мудрецов, и все поднялись. Он пожал руку Иосифа. «Да хранит Бог ваших отцов, вашего сына». Они вышли, и Иосиф затворил за ними дверь. Мария встала, дрожа от страха. «Что нам делать, Иосиф?» «Будем ждать». «Ты говорил, что шпионы Ирода повсюду, они есть даже в храме. Разве они не могли проследить за этими людьми?» Тогда они уже знают, где мы живем. Иосиф подошел к жене и посмотрел ей прямо в глаза. А кто говорил мне все эти месяцы, что Иисус — Сын Божий? Однако Мария никак не могла успокоиться. Как они смогут защитить Иисуса, если сам царь Ирод начнет искать его? Иосиф притянул ее к себе. Мария, я... Тоже боюсь за него, но Господь, конечно же, защитит своего сына. Мы должны вернуться в Назарет. Нет, мы будем ждать здесь. Они оба нуждались в напоминании о том, что Господь управляет шествием человека. В ту ночь, когда Иосиф спал рядом с Марией, обняв ее, он снова услышал голос. Иосиф позвал его ангел в блистающих одеждах. Величественный вид посланника Божьего не испугал Иосифа. «Да», — произнес он во сне, — «встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет», — повелел ангел, — «и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Иосиф внезапно проснулся. Вокруг было темно. На улице не было слышно ни звука. Он осторожно встал, чтобы не потревожить Марию, взял дары волхвов и положил их в ларец вместе со свитками, переходившими в его семье из поколения в поколение. Потом Иосиф вышел на улицу и пошел к стойлу, которое он построил у задней стены дома, запряг осла, перетянув ремни поперек его туловища, чтобы прикрепить к каждому боку животного погруженной корзине. В одну корзину Иосиф положил ларец с драгоценными свитками и дарами для Иисуса, а в другую — инструмент, кожаный фартук и бруски оливкового дерева. Затем Иосиф наполнил водой два меха и набрал мешок зерна, чтобы всей семье хватило еды на неделю. «Мария!» — прошептал он, наклоняясь к жене, чтобы поцеловать ее в лоб. «Мария, проснись!» Она села в постели и, как маленькая девочка, потерла глаза. Иосиф убрал с ее лица черные локоны. «Во сне ко мне пришел ангел Божий. Мы должны сейчас же уйти из Вифлеема». Мария взглянула на мужа, и в ее глазах засветилась надежда. «Мы пойдем назад, в Назарет?» «Нет, любовь моя, мы пойдем в Египет». Иосиф увидел, как она встревожилась и испугалась, однако у него не было времени успокаивать ее. «Вставай, вставай!» — поторопила он, беря ее за руку. «Мы должны уходить!» Как только Мария встала, Иосиф взял одеяло и быстро скатал их. «Собери Иисуса в дорогу!» Иосиф вынес одеяло и привязал их поверх поклажи. Вскоре из дома вышла Мария с Иисусом, который был тепло укутан и уже спал в одеяле, перекинутом через ее плечо. Ребенка, устроенного таким образом, было очень удобно кормить в дороге. Они тронулись в путь. Иосиф не жалел о том, что ему пришлось оставить дом, который он купил для своей семьи, и дело, которое как раз начало приносить доход. Он думал только о том, как успеть вывести Иисуса из Вифлеема, прежде чем Ирод пошлет своих воинов убить его. — Боже, дай нам силы для путешествия, — прошептал Иосиф, — дай нам силы и мужество перенести все, что бы ни случилось в пути. пока они шли по проселочной дороге, протоптанной толпами пилигримов, направляющихся из азота, с колонны газы, взошло солнце. Иисус проснулся и заплакал. «Он хочет есть», — сказала Мария. Они остановились, чтобы отдохнуть самим и накормить ребенка. — Дорогой, а ты не подумал, что мы, возможно, идем той же самой дорогой, по которой шел Иосиф, когда братья продали его из измельтянам? Нежность к жене охватила Иосифа. Она думала о многих вещах, размышляя над их скрытым смыслом. — Нет, я думал только о том, как бы побыстрее вывести вас из Вифлеема. Иосиф наблюдал, как Мария ставила Иисуса на ножки. Она рассмеялась, когда малыш быстро засеменил по тропинке к красным макам. Иногда Иосиф с трудом мог представить себе, что этот ребенок — сын Божий. Он ничем не отличался от других детей его возраста, так же зачарованно смотрел на окружающий его мир, нуждался в защите и водительстве. Однако иногда его взгляд становился странным, как будто он что-то вспоминал. Был ли он только человеком? Или он был воплощением мудрости и должен был расти и развиваться до тех пор, пока однажды не осознает, кем он является? И что тогда произойдет? Этот маленький мальчик, которого Иосиф любил как свою собственную плоть и кровь, станет тем царем-воителем, которого так долго ждал весь Израиль? Или... У Иосифа внутри все похолодело, комок подступил к горлу. «Или Иисус станет тем рабом, изведавшим болезни и страдания, о котором говорил пророк Исаия?» Иосиф смотрел на Иисуса, и на глаза наворачивались слезы. Иногда ему приходилось напоминать себе о том, что это дитя, играющее точно так же, как и любой другой ребенок, был сыном Бога Авраама, Исаака и Иакова, и Ирод, самый могущественный человек во всей Иудее, хотел убить его. С каким злом столкнется Иисус, когда повзрослеет? Разве не все пророки, кроме Моисея и Илии, умерли насильственной смертью? «Иисус, иди сюда!» — позвал Иосиф мальчика. Он поймал ребенка и крепко обнял его. Сердце Иосифа болезненно сжалось от переполнявшего его чувства любви. Слезы жгли глаза. Иосиф поцеловал Иисуса, повернул его спиной к себе и посадил себе на плечи. Иисус обхватил ручонками подбородок отца и радость осветила лицо Иосифа. Он взял ладошки сына, поцеловал их и развел его ручки в стороны. Иисус рассмеялся. Глаза Марии горели от волнения. Он выглядит так, будто хочет обнять весь мир. «Да», — подумал Иосиф, — «но примет ли его мир?» Прошло двадцать долгих месяцев. Дело Иосифа процветало, однако, живя среди идолопоклонников, он чувствовал себя нелегко. Закон требовал, чтобы хотя бы раз в два года он приводил свою семью в Иерусалим, и вот время посещения Иерусалима приближалось. И не только закон побуждал его совершить это паломничество. Он жаждал услышать звук шофара и голоса людей, говорящих на арамейском языке. Он постоянно молился, чтобы Бог призвал их из Египта. Каждый вечер, когда садилось солнце, Иосиф открывал ларец, в котором хранил драгоценные свитки и подзывал к себе Иисуса. Мальчик забирался к отцу на колени, и Иосиф начинал громко читать Тору или псалмы царя Давида, или книгу пророка Исаии. А потом он обнимал мальчика и молился. Иосиф отдыхал в тени от полуденного зноя, когда ему явился ангел Господень. «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Иосиф сел, его сердце учащенно билось. «Мария!» — позвал он жену. В его голосе слышалось нетерпение. Иосиф вскочил и направился к деревьям, где в тени сидела Мария и наблюдала за тем, как Иисус рисовал что-то прутиком на пыльной земле. Мария! Восторг и радость переполняли Иосифа, когда он подошел к жене и поцеловал ее. Мы идем домой! И снова Иосиф и Мария оставили все, кроме того, что было наиболее дорого для них, и пошли туда, куда повел их Господь. Обратный путь домой они преодолели быстро, поскольку очень торопились вернуться на свою родину, и поэтому поехали морем. Иосиф хотел привезти Марию и Иисуса в Вифлеем, где когда-то жил их прародитель Давид. Городок располагался рядом с Иерусалимом, рядом с храмом. Не должен ли Сын Божий находиться ближе к центру поклонения Богу? Не должен ли он пребывать на вершине горы? Однако, когда они подошли к заставе на южной границе Израиля, где с них потребовали подорожную пошлину, Иосиф обратил внимание на герб и встревожился. Он нахмурился. «А кто сейчас правит вместо Ирода?» — спросил он. Римский воин взглянул на него и насмешливо фыркнул. «Где ты был, Иудей? Архилай, сын Ирода?» Кто же еще? Иосиф охватил страх. Мария стояла и ждала мужа, держа за руку Иисуса. Когда Иосиф подошел к ней, она внимательно посмотрела на него. Что случилось, Иосиф? Иногда Иосифу хотелось, чтобы его жена была менее проницательна. В Иерусалиме правят Архилай. Мария побледнела. Она и Иосиф знали, что в жилах Архилая текла кровь Ирода. Не будет ли он так же жесток, как его отец? Мария взяла Иисуса на руки. «Мы должны вернуться в Египет». Иосиф на мгновение задумался, а потом взял руки поводья. «Мы пойдем вперед». «Но, Иосиф, не стоит ли нам все обдумать, пока мы не узнаем воли Божьей?» Иосиф повернул осла к Иерусалиму. «Ничего не изменилось, Мария. Бог велел нам вернуться в Израиль. Туда мы и должны идти, пока он не сказал нам ничего другого». Ему стоило только взглянуть на Марию, чтобы понять. Она была сама не своя от волнения и перебирала в уме все возможные варианты. Наконец, все взвесив, Мария сказала... «Господь теперь защитит нас точно так же, как Он защитил нас, когда мы были в Вифлееме». По мере того, как они шли вперед, радость от возвращения домой сменялась тревогой. Бог велел им бежать в Египет из-за Ирода. Будет ли Архилай защищать свой трон менее ревностно, чем его отец?» Вспомнит ли народ, когда они придут в Вифлеем, какими словами Анна и Симеон встретили Иисуса в храме? Вспомнят ли люди о волхвах, которые прошли сотни миль ради того, чтобы увидеть младенца, рождение которого возвестили небеса? Молва о таком событии быстро распространяется, и обычно в слухах нет недостатка, и новый царь обо всем узнает. И так же, как и его отец Архилай захочет уничтожить любого, кто будет угрожать его царствованию, даже сына Божьего. Господи, Господи, я опасаюсь за жизнь твоего сына и его матери. Иосиф не решался рассказать в молитве обо всем, что его беспокоило, потому что повеление ангела было точным. «Иди в землю Израилеву». И все-таки с каждым шагом тревога Иосифа росла. «Господи, Господи, я боюсь! Помоги мне быть послушным твоей воле!» «Иосиф, а мы можем немного отдохнуть вон там, под теми деревьями?» — произнесла Мария. Он оглянулся на жену и увидел, что она очень устала, ее лицо блестело от пота. С тех пор, как они пересекли границу, она несла Иисуса на руках. Иосиф увел осла с дороги и бросил поводья на земле, давая животному возможность пощипать траву, пока они будут отдыхать в тени. Мария поставила Иисуса на ноги и, облегченно вздохнув, села на землю. Закрыв глаза, она сделала глубокий вдох и улыбнулась. «Каждая страна имеет свой собственный аромат». Пока Иисус играл, Иосиф перебирал узелки на своем молитвенном покрывале. — Господи, Господи! Мария села рядом с ним. — Отдохни, Иосиф! Иосиф не стал говорить ей о своих тревогах. Он хотел, чтобы она чувствовала себя в полной безопасности, даже если надвигалась какая-то беда. — Я не устал. Мария взяла его за руку. «Закрой ненадолго глаза, Иосиф, ну ради меня!» Она встала и подошла к Иисусу. Когда они вернулись и легли под деревом, Иосиф расслабился. Полуденный зной опустился на него, как тяжелое одеяло. Он так устал, что ему начало казаться, будто его тело погружается в землю. Вдруг Иосиф снова услышал знакомый тихий голос, такой тихий, что душа его замерла. «Иосиф, сын Давидов, не возвращайся в Вифлеем, ибо там Иисусу грозит опасность. Иди в пределы Галилейские и оставайся в Назарете». Проснувшись, Иосиф сел. По положению солнца он определил, что прошло несколько часов. Иисус все еще спал на руках у матери. «Мария!» — тихо произнес Иосиф. Она открыла глаза и сонно посмотрела на него. Прищурившись, Мария села. «Я уверена, Господь снова говорил с тобой. Мы пойдем в Назарет и будем жить там». О! Ее лицо засияло от радости. Она крепко прижала к себе проснувшегося Иисуса. Мы идем домой, солнышко мое, домой к твоей бабушке и к твоим дяде и тете, домой. Когда Иосиф и Мария вернулись с Иисусом в Назарет, они обнаружили, что их скромный городок, расположенный вблизи дороги, не изменился. Однако домик матери Марии находился в запустении, сад за домом зарос сорной травой. Расстроенные супруги поспешили к сестре Марии. «Твоя мать умерла на следующий год после переписи», — рассказал Клеопа зять Марии, после того, как они обменялись радостными приветствиями. «Мы все думали, что с вами случилась беда», — сказала сестра Марии. «Когда мы услышали о том, что сделал Ирод, мы решили, что вы погибли». «Погибли? Что это значит?» — спросила растерявшаяся Мария. «Что сделал Ирод?» — поинтересовался Иосиф, подойдя к жене. «Он убил всех младенцев в Вифлееме», — ответил Клеопа. «Всех, кому было от двух лет и меньше. Каждого. А также матерей и отцов, которые защищали своих малышей царских воинов, исполнявших приказ Ирода». Мария почувствовала слабость — Когда она до конца осознала смысл услышанного, она со всей силой прижала Иисуса к своей груди. Если бы Иосиф тогда не послушался Господа, то Иисус был бы среди тех детей, которых убили царские воины. Вот почему Иосиф разбудил ее посреди ночи и увел с Иисусом из города. Он не знал, что произойдет. Бог сказал ему только «иди в Египет». По великой Божьей милости жизнь Иисуса была спасена, а планы Ирода разрушены. Скорбь наполнила сердце Марии. Бог спас ее сына, но как же те несчастные невинные младенцы, убитые по приказу Ирода? Как же их горюющие матери отцы? Как могло в мире существовать такое зло? Мария гладила Иисуса по голове и плакала. — Мама, Она прижалась лицом к его шейке. К ней подошла сестра. «Когда вы не вернулись в Назарет, мы решили, что вас тоже убили вместе с вашим сыном». Плача, она обняла Марию и Иисуса. «Но вы все живы и здоровы. Хвала Богу!» «А ваша мать была уверена, что вы все убиты», — сказал Клеопа. «Она умерла, не перестав верить в это». Мария услышала в голосе своего зятя осуждение и вскинула голову, готовая защищать своего мужа. «Бог сказал Иосифу, чтобы мы бежали в Египет и ждали там». Клеопа, нахмурив брови, взглянул на Иосифа. «Бог сказал, чтобы вышли в Египет?» Иосиф стиснул челюсти, но ничего не ответил. Мария в смятении переводила взгляд с одного мужчины на другого. Враждебность Клеопы была очевидна, но Иосиф ничего не объяснял и не защищался. Неужели ее родственники считают, что она лжет о том, как ей явился ангел Божий и сказал, что она родит Мессию? Неужели они предпочитают верить сплетням о том, что Иосиф обольстил ее, и она вместе с ним придумала эту нелепую историю, чтобы избежать побивания камнями? Неужели теперь, когда они вернулись домой в Назарет вместе с Иисусом, все эти слухи снова оживут? Держа Иисуса за руку, Мария обернулась к сестре. Эта женщина знала ее лучше, чем кто-либо другой, за исключением Иосифа. Конечно, она поверит. Когда Иисус родился в Вифлееме, к нам пришли пастухи, чтобы посмотреть на него — Они рассказывали, что им явились ангелы Божьи, и слава Божья осияла их. Ангелы сказали, чтобы люди не боялись их, ибо они принесли весть о великой радости. В ту ночь в Вифлееме родился Спаситель, Мессия, и ангелы сказали пастухам, что те найдут младенца в пеленах, лежащего в яслях. «В яслях?» — с грустью повторила сестра. «Это единственное, что она услышала?» «Неужели она не увидела исполнения пророчества?» Клеопа хмыкнул. «Хм, «Мессия, рожденный в стойле. И ты думаешь, мы поверим в это?» Мария с трудом сдерживала слезы. «В наш дом в Вифлееме, Клеопа, приходили волхвы. Они сказали, что следовали за новой звездой, появившейся на небосводе в то самое время, когда родился Иисус. Они принесли дары». Сначала они пришли к Ироду, чтобы узнать у него, где должен родиться мессия. «Мария!» — сестра пыталась успокоить ее. Клеопа метнул свирепый взгляд на Иосифа. «Как тебе удалось убедить ее во всем этом?» «Я говорю правду!» — воскликнула Мария. «Ну почему ты не веришь мне?» «Прекрати, Клеопа!» — произнесла ее сестра. «Прошу тебя!» «Ой, только не говори мне, что ты веришь в это!» «Я знаю свою сестру!» — она крепко обняла Марию. «Она никогда не лгала!» «Я и сейчас не лгу!» — гневно сказала Мария. «Иисус Мессия!» «Да, Он Мессия!» Клеопа покачал головой. Ть, «Она сошла с ума!» «Нет, она говорит правду!» — спокойно произнес Иосиф. В течение минуты Клеопа пристально смотрел на Иосифа, а потом нахмурился. Даже если бы я и поверил в это, то что из того? Главное, поверит ли в это еще кто-нибудь из нашего городка. Клеопа посмотрел на Иисуса и ухмыльнулся. Сын родился слишком скоро после свадьбы. Это позор. А эта самовлюбленная девчонка считает, что родила мессию. Мессия, которого родила крестьянка из Назарета. Да никто никогда этому не поверит. Ошеломленная Мария могла только с горечью смотреть на своего зятя. Иосиф наклонился и взял Иисуса на руки. — Пойдем, Мария, — сказал он, обнимая ее одной рукой за плечи. — Прости, — прошептала ее сестра. — Не смей извиняться перед ним! — рявкнул Клеоп, бросая на жену сердитый взгляд. — Это его вина! Это он опозорил наш род! Ты, — Ты ошибаешься! — у Марии дрожали губы — «Иосифа не в чем упрекнуть. Иисус – помазанник Божий. Когда-нибудь ты узнаешь истину». «В один прекрасный день она будет отомщена. Они увидят ее сына на троне, и он будет судить их по правде». «Я поверю, что он Мессия, когда увижу его во главе армии, изгоняющей римлян из Иерусалима». Мария почувствовала, что Иосиф подталкивает ее к двери». Она сопротивлялась, горя желанием еще что-нибудь сказать сестре и зятю. Гнев переполнял ее, но Иосиф был тверд. Они вышли на узкую улицу. Иосиф, как бы защищая жену, одной рукой обнимал ее за плечи. — Ой, Иосиф, я не ожидала ничего подобного. Ну почему они предпочитают ложь истине? В такой тени Иисус, конечно, не сможет развиваться. «Бог привел нас сюда, Мария. Что теперь будет, я не могу сказать. Мы должны жить, черпая силу у Бога, дорогая». «Мама», — сказал Иисус, расстроенный ее слезами обиды и гнева. Иосиф нежно погладил малыша по голове, но мальчик продолжал с тревогой смотреть на мать. Потом Иисус перевел взгляд на отца, и Иосиф, улыбнувшись, убрал с его круглых гладких щек пряди волос. Мария видела, как сильно ее муж любил Иисуса, и ей стало обидно за Иосифа. Его репутация была погублена так же, как и ее. Люди считали, что он обольстил ее. Господи, благослови Иосифа! «О, благослови его, ибо он страдает из-за меня и твоего сына». Каждый ли человек спокойно отнесется к потере своего доброго имени, зная, что это произошло по воле Божьей? Каждый ли способен оставить свой дом, свое дело и отправиться в чужую страну, если того потребует Господь? Каждый ли способен во второй раз оставить все, что нажил, только для того, чтобы вернуться в город, где ходят слухи о том, что он соблазнил юную девушку и забил ей голову нелепыми баснями об ангелах и грядущем Мессии? С каждым днем Мария все больше и больше любила человека, которого Бог избрал ей в мужья. Иосиф понравился ей при первой встрече. С каждым новым испытанием, которое выпадало на их долю, уважение Марии к Иосифу росло. И теперь она любила его намного сильнее, чем когда выходила за него замуж. О, Господи, Ты даруешь мне благословение за благословением. Иосиф поставил Иисуса на ноги, и Мария взяла сына за руку. Когда они шли вниз по улице, Иисус потянулся и взял за руку Иосифа. Мария улыбнулась мужу и почувствовала, как тяжкий груз свалился с ее плеч. «Когда-нибудь все они увидят Иисуса, облеченного власть Иосиф, Тогда они поймут, как они в нас ошибались». Проглотив слезы, Мария подняла голову и в полном молчании продолжила свой путь. Маленький домик Иосифа нисколько не изменился с тех пор, как они оставили его. Иосиф устроил для себя мастерскую и, изготавливая хомуты, плуги и лестницы, обеспечивал своей семье скромное существование. Когда у него не было работы в Вифлееме, он вставал рано утром и отправлялся в близлежащий Сепфорис. где через посредников, ищущих хороших плотников, нанимался на работы по изготовлению решеток, дверей и мебели для богатых горожан. Жизнь шла своим чередом. Каждый день нужно было много работать, чтобы сводить концы с концами. Каждое утро Мария и Иосиф вставали вместе и омывали глаза и руки. Мария молилась и просила Господа благословить их дом, Потом шла кормить и поить осла Иосифа, прежде чем муж уходил работать в мастерскую или отправлялся в Сипфорис. Затем она вместе с Иисусом шла к общему колодцу, чтобы набрать на день воды. Мария работала в огороде или на маленьких цветочных грядках. Она выжимала масло для светильников, растирала пряности, собирала хворосты для домашнего очага, стирала, работала за ткацким станком, прила, готовила еду и сушила на солнце соломенные тюфяки. Ради Иисуса Мария не вспоминала о посещении ангелов и его чудесном зачатии, о приходе волхвов и дарах, которые Иосиф хранил на правах опекуна. Она ничего не рассказывала о том, как Бог четыре раза говорил с Иосифом. В один прекрасный день, когда Иисус явит свою силу и откроет свои намерения, народ услышит, каким образом он пришел в этот мир. Но сейчас она ничего не будет говорить об этих чудесах. Она не позволит нечестивцам глумиться над тем, кто был свят. не даст повода насмехаться над Сыном Божьим. Иногда обыденность их жизни смущала Марию. Во многих отношениях Иисус был таким же, как и другие дети, которых она видела. Прежде чем встать на ноги и пойти, он ползал. Делал первые шаги, он спотыкался и падал. Прежде чем научиться говорить, он лепетал. Он был любознателен, хотел потрогать и подержать в руках все, до чего мог дотянуться. Матери хвалились своими детьми, но Мария знала, что ни один из них не может сравниться с ее сыном. Не было детей столь совершенных, столь любящих и столь внимательных к окружающему миру и людям, как Иисус. Он наблюдал, прислушивался и легко приходил в восторг от увиденного или услышанного. Он никогда не хныкал и не жаловался, он просто говорил о своих нуждах. Иисус никогда не пытался повлиять на Марию слезами и капризами. Некоторые утверждали, что он был похож на нее. «У Иисуса твой подбородок, Мария, у него твой нос». Но никто никогда не говорил, что у него ее глаза. Когда Иисус вышел из младенческого возраста, Иосиф сам обрезал ему локоны. Они устроили в этот день праздник, пригласили всех родственников Марии, старых друзей и их детей. Детей угощали орехами и лепешками с изюмом. Каждый раз, когда Иосиф возвращался из Сепфориса, Мария вместе с Иисусом перед заходом солнца выходили на окраину Назарета. «Вон он, мама!» показывал Иисус, когда вдали появлялся Иосиф, шагающий по дороге, ведущей домой. «Папа!» Он бежал навстречу отцу, чтобы поприветствовать его и пойти вместе с ним, пока тот поднимался на холм. Каждый вечер Иосиф усаживал Иисуса к себе на колени и читал ему свитки. Иосиф знал наизусть много псалмов, написанных его предком царем Давидом. Мария любила слушать мужа. Они ели простую пищу, приготовленную Марией, и обсуждали события дня. Она любила, когда у Иосифа было достаточно работы, и он оставался дома и брал Иисуса с собой в мастерскую. Она приносила им хлеб и воду и задерживалась на несколько минут, чтобы понаблюдать за ними. Иосиф использовал любую возможность, чтобы научить Иисуса пользоваться инструментом – молотком, долотом, киянкой и шилом. Он научил сына работать шлифовальной колодкой и измерительным инструментом. Когда Иисус подрос, он научился работать топором и теслом. Им было хорошо вдвоем. Иосиф был терпеливым учителем, а Иисус – прилежным учеником – Иисус сосредоточенно хмурил брови, когда вырезал на дереве рисунок, нарисованный Иосифом, изогнутую лозу с гроздьями винограда, звезду Давида или гранатовое дерево. «Когда мы в следующий раз пойдем в Иерусалим на праздник Пасхи», — сказал Иосиф Иисусу, — «я покажу тебе огромные золотые колонны». Эти колонны — работа искусных плотников, которые вырезали их из дерева, а потом обили тонкими листами золота, так что кажется, будто колонны целиком отлиты из золота. По вечерам, работая за ткацким станком, Мария слушала, как Иосиф читал Тору, книги пророков и псалмы своего предка Давида. Именно Иосиф научил Иисуса читать и писать. И именно Иосиф взял Иисуса за руку, когда ему исполнилось шесть лет, и отвел его к раввину, чтобы Иисус получил должное образование. Вскоре после этого Бог ответил на молитвы Марии. Она стояла в дверях мастерской и наблюдала, как Иосиф вырезал чашу. «Иосиф, ты никогда не говорил, что хочешь иметь своего собственного сына». Иосиф посмотрел на жену и покачал головой. «А следует ли мне желать больше того, что Бог уже дал мне? Каждый день я смотрю на Иисуса и вижу, как подрастает надежда Израилева. Ну, было бы здорово, если бы у Иисуса были братья и сестры, которые любили бы Его так же сильно, как и мы с тобой». Некоторые люди в Назарете еще шептались о том, что Иисус родился слишком скоро после свадьбы его родителей и посматривали на него свысока, уча-то мужа и своих детей. «А как ты думаешь?» — спросила Мария, не желая слишком быстро раскрывать свой секрет. «Дети — это Божье благословение». Иосиф поднял голову и улыбнулся. Да я не прошу большего благословения, чем то, что Бог уже даровал мне. Но Господь благословляет любящих его Иосиф. Он щедр к ним. Мария с интересом смотрела, как ее муж вырезал завиток на деревянной чаше, которую держал в руках. Она любила наблюдать за Иосифом, когда он работал, потому что все, что он делал, он делал очень тщательно». Он был сильным, добрым и любящим мужем и отцом. Он уповал на Бога, молился ему утром, днем и вечером. Господь дарует им благословение за благословением, Иосиф. Он щедр к ним. Ее сердце было исполнено радости. Мария хотела, чтобы муж разделил ее восторг. Иосиф снова взглянул на жену, на этот раз брови его были нахмурены, а в глазах читался вопрос. Мария знала, что ее муж никогда не просил у Бога больше того, что имел, но она просила. Она просила Бога даровать этому человеку, которого он расположил к ней, новое благословение, и Иисусу тоже. Разве он не должен узнать, как это здорово, когда у тебя есть братья и сестры? Да, Иосиф, Господь благословил нас. Глаза Марии наполнились слезами, когда она увидела, как обрадовался ее муж. Наш ребенок родится к жатве пшеницы. Она рассмеялась от счастья, когда Иосиф крепко обнял ее.